Глава 12. Охота На рассвете на базу приехал парнишка на велосипеде с сообщением о ночном нападении на ферму. Когда Баслов и Кийск в сопровождении врачей и группы вооруженных солдат прибыли на ферму, там уже нашли и перенесли в дом двоих убитых стрелами из арбалетов охранников. Третий солдат, подстреленный на крыльце, тоже был мертв. Степашин находился в крайне тяжелом состоянии Ему была нужна срочная операция, и на телеге, запряженной лошадью, его повезли на базу. Убитого Степашиным бандита оставили лежать на обгоревшем крыльце. Никто, кроме тех, кто уже не мог ничего сказать, не видел нападавших. Зверье процедил сквозь сжатые зубы баслов. «Откуда только берутся такие? Что им было нужно от старика?» Они с Кийском вышли на обгоревшее крыльцо. «Ясно, что», — сказал Кийск, — «еда». «Почему же просто не попросили? От кого они прячутся?» Кийск пожал плечами. «В ситуациях подобных нынешней», — сказал подошедший к ним Киванов, «в периоды безвластия и разброда, когда перестают действовать, сдерживающие социальные факторы, подавляемые прежде стороны человеческой натуры, проявляются в полной мере». У тебя, Петр, например, выявились невостребованные качества абсолютного лидера, с некоторым даже диктаторским уклоном и склонность к единоборствам. Ну, спасибо тебе на добром слове, мрачно буртнул Баслов. А в себе ты ничего не выявил? само себе судить не берусь. Ну, хорошо, а киск? Киск, насколько я его знаю, всегда таков, какой он есть, вне зависимости от обстоятельств. Он самодостаточная личность. «Ладно, с психоанализом закончили», — сказал Баслов. «Честно говоря, меня мало волнует психологический портрет тех, кто убил моих людей и порезал Степашина. С бандой надо покончить раз и навсегда, иначе, почувствовав безнаказанность, они снова вернутся». «Согласен», — кивнул Киск. — «этим займусь я». «Где ты собираешься их искать?» «Не думаю, что они живут в лесу. На другой стороне реки есть несколько брошенных коттеджей». «Для начала посмотрю там». «Сколько людей тебе надо?» «Возьму троих». «Немало?» «Арбалет — опасное оружие, потому что бесшумен. Он создан для нападения из засады. Большой отряд чужаки смогут быстро обнаружить и уничтожить». «Если же мы сумеем незаметно подобраться к ним, в открытом бою они вряд ли сумеют оказать нам серьезное сопротивление. Это же не боевое подразделение, всего лишь банда мародеров». Поэтому численность их не имеет большого значения. На следующее утро Кийской трое отобранных им солдат отправились на разведку. Реку они перешли по старому железнодорожному мосту. Коттеджам, до которых от моста было километра два, вела прямая дорога через поле, но Кийск, чтобы остаться незамеченным, повел свой небольшой отряд вдоль заросшего густым ивником берега реки, додя до узкой полоски песчаного пляжа. Они повернули в сторону от реки и вскоре вышли к крайнему коттеджу. Дом оказался необитаемым. Двери и окна настежь распахнуты, сорванная калитка, поскрипывая, болталась на одной петле. Сместившись чуть в сторону, можно было увидеть левое крыло стоящего за ним второго летнего домика, из открытого окна которого доносились жалобные стоны мучимой кем-то гитары. Полчаса кийские солдаты внимательно наблюдали за окрестностями, но не увидели ни часовых, ни даже просто праздно гуляющих обитателей коттеджей. Если в домах обитали бандиты, напавшие ночью на ферму, то вели они себя в высшей степени беспечно. Или же, что вернее всего, собравшись кодлой и вооружившись арбалетами, считали, что находятся в полной безопасности. По команде Кийска трое солдат, пригнувшись, побежали к первому дому. Кийск бежал последним, стараясь до последнего момента не выпускать из поля зрения угол другого коттеджа. Дом был пуст. Внутри него все было перевернуто вверх дном. Казалось, в доме не осталось ни одного целого предмета, ни одной стены, по которой не растекались бы грязные пятна, ни одной половицы, на которой не пробовали бы развести костер. Все вокруг было покорежено, побито и пожжено, Валялись листы, вырванные из книг, обертки от продуктов и недоеденные куски, пустые винные бутылки и смятые жестянки из-под пива. На одной из стен висела большая рама с картиной, выполненной в светоголубых тонах. Что именно на ней было когда-то изображено, рассмотреть не представлялось возможным поскольку поверх краски на ней фломастером была нарисована кривая мишень, изъязвленная многочисленными разрывами. «Похоже, мы нашли то, что искали», — сказал один из солдат, указывая рукой на то, что осталось от картины. Разгромив один дом, они перебрались с другой, посмотрев на Кийска, добавил другой. Кийск молча кивнул. На втором этаже, под распахнутым окном, выходящим на реку, Они обнаружили спящего в обнимку с бутылкой мертвецки пьяного мужика. Должно быть, он был часовым. На подоконнике лежалось десяток петард, которые должны были послужить сигналом о появлении посторонних. Мужик, когда его связывали, даже не проснулся, только сонно что-то промычал. Два соседних коттеджа разделяла невысокая садовая ограда. Добежав до нее, солдаты и киск присели среди кустов смородины. В щели изгороди было видно окно дома напротив, в котором изредка мелькали какие-то фигуры. По-прежнему было слышно гитарное треньканье, раздавались голоса, которые то и дело прерывал визгливый женский смех. Солдаты ножами вырезали у земли два пластиковых заборных прута и пролезли на соседний участок. Ползком, скрытые буйно разросшимися хозяйского присмотра садовыми цветами, они добрались до стены дома и встали, прижавшись к ней спиной. Киск знаком велел одному из них держать под контролем окно, двоих же других повел за собой к находившейся за углом застекленной двери. Пригнувшись, они неслышно прошли под окном и остановились у ведущей к двери лесенки из трех ступенек. Киск уже хотел взяться за ручку, Когда дверь сама с треском распахнулась, и на крыльцо вывалился по пояс голый парень с трудом держащийся на ногах. Кийск и солдаты отшатнулись в стороны и вжались в стены, держа наготове автоматы. Едва не свалившись с лестницы, парень спустился с крыльца, дотащился до ближайшего дерева и, спустив штаны, стал мочиться, держась рукой за ствол. Кийск пальцами толкнул дверь, неслышно прикрыл ее. Автомат он отдал солдату, сам же вытащил нож и, почти не таясь, направился в сторону пьяного. Когда тот, сделав свое дело, начал застегивать штаны, Киск схватил его за плечо, резко развернул к себе лицом и, сдавив горло, прижал спиной к дереву. Пытаясь сделать вдох, парень разинул рот и вцепился обеими руками в запястье киска, стараясь оторвать его руку от своего горла. киск приставил к носу парня нож, и тот сразу же затих сколько человек в доме слегка ослабил хватку тихо спросил киск парень судорожно глотнул воздух и прохрипел не знаю человек 10 оружие парень кивнул в других домах люди есть парень снова кивнул и замахал рукой в сторону дальнего дома кейс коротко и резко ткнул оставленным большим пальцем парню в шею и бросил бесчувственное тело под дерево Забрав у солдата автомат, киск поднялся на крыльцо и открыл дверь. Обстановка внутри немногим отличалась от той, что они видели в первом доме. В комнате находились пятеро мужчин и три женщины, разодетые в пух и прах. Длинноволосый малый в джинсовой куртке, надетой на голое тело, развалясь на диване, неумело бренчал на гитаре. Увидев солдат, он метнулся к столу, на котором среди бутылок, кружек и тарелок с едой лежал арбалет. «Не дергайся!» — повел его в сторону стволом автомата «Кийск». «Арбалет не заряжен, и я успею выстрелить первым!» Он обвел взглядом остальных и приказал. «Ну-ка, перебирайтесь-ка все на диван!» Все задвигались, перемещаясь в дальний конец комнаты. Воспользовавшись возникшей сутолокой, один из парней прыгнул головой вперед в окно. Снаружи раздался короткий сдавленный вскрик, и в окне появилась фигура солдата, сделавшего знак, что все в порядке. Солдат, подошедший к столу, взял арбалет и собрал разбросанные стрелы. На лестнице, ведущей на второй этаж, появился человек с арбалетом. Присев, он выстрелил между перил. Кейск упал на пол, и стрела вонзилась в стену над ним. Выбросив руки с автоматом вперед, киск выстрелил и быстро передернул затвор. Одновременно с ним выстрелил и стоявший за окном солдат. Человек на лестнице выпустил из рук арбалет и, сбивая перила, покатился вниз по ступеням. На пол он уже упал мертвым.